Тестирование изменений на практике Если у вас есть время, то неплохо проверить устойчивость изменений с помощью начала тропы, которая обычно активизировала защитника. Перед тем, как оказаться в реальной ситуации, вы можете проиграть ее в своем воображении, просто во время сессии. Предположим, что защитник всегда пытался понравиться авторитетным лицам, чтобы изгнанник, чувствовавший себя нелюбимым, получил одобрение. Вы можете провести проверку следующим образом. Представьте себя в ситуации с авторитетным для вас сейчас лицом. Понаблюдайте, затрагивает ли это чувствующего себя нелюбимым изгнанника и пытающегося понравиться защитника. Это даст вам представление о том, полностью ли снято с этих частей бремя. Кроме того, вы можете оценить реакцию остальных частей на авторитетное лицо. Этот внутренний тест подготовит вас к реальной ситуации и покажет вам, какую еще работу надо проделать. Если изгнанник и защитник не активизируются, посмотрите, как вы чувствуете себя в этой ситуации. Вы можете ощутить необычное чувство расслабленности и покоя или почувствовать ясность или силу. Позвольте себе не спеша насладиться этим опытом и отпраздновать произошедшие изменения. Если изгнанник или защитник приведены в действие, Узнайте почему. Если активизирован изгнанник, это значит, что бремя снято не полностью. Выясните, что мешает снятию бремени, основываясь на предыдущей главе, чтобы можно было это исправить. Если активизирован защитник, определите с помощью материала этой главы, что заставляет его держаться за свою роль.